Иди-ка, что покажу, — сказала Белка, подмигивая муравью, сидевшему на стуле у окна. Муравей встал и последовал за ней. Белка подошла к шкафу, сняла с полки книгу, положила ее на стол и раскрыла на заложенной дровинкой странице. — Гляди, — сказала она. Муравей склонился над книгой и увидел картинку, но не разобрал, что на ней было нарисовано. — Да. сказал он, чтобы не показаться невежливым!» «Ну?» — спросила Белка. «Да, да!» — повторил Муравей. «Правда странно?» «А кто это?» — осторожно поинтересовался Муравей. Он опасался, что за этим последует разговор, из которого он ничего ничегошеньки не поймет. «Ты что, не видишь?» — удивилась Белка. «Да это...» «Что-то глаза у меня сегодня...» «Может, капель каких принять?» «Собака!» «Собака?» «Ну да! А ты бы и не подумал!» Муравей промолчал. Они долго разглядывали изображение собаки в книге, которую Белка этим утром одолжила у Как-то раз, давным-давно, собака появилась в лесу, и большинство зверей успело на нее взглянуть. Она лаяла, носилась кругами и всюду совала свой нос. но ни с кем и словом не перемолвалась. Через некоторое время она принялась выть. Все, кто это слышал, содрогнулись. Сыпались листья с ветвей, облетала древесная кора, рушились кротовины. Вой продолжался недолго. Собака внезапно насторожилась, будто что-то заслышала. В лесу сделалось тихо-тихо. Все, затаив дыхание, выглядывали из-за ветвей и листьев. И тогда собака убежала из леса, через канаву, в луга и, в конце концов, за горизонт. Больше она не вернулась. Звери еще долго судачили о ней, но никто никогда так и не понял, зачем она приходила. Белка закрыла книгу и посмотрела на муравья. «Вот так!» — сказала она, кивнула, сдвинула брови и почувствовала себя очень важной. Как будто она была единственной владелицей некого редкого воспоминания.